Глава шестая. Первое завоевание Сибири. Года 1581-1584. Первые сведения о Сибири. Известие о татарской державе в Сибири. Древнейшее путешествие россиян в Китай. Знатные купцы Строгановы. Неверность царя Кучума. Разбой казаков. Ермак. Поход на Сибирь, гнев Иоанов. подвиги Ермаковы, битвы, ночной совет казаков, решительная битва, взятие Искера или города Сибири, строгость Ермака, пленение царевича Маметкула, дальнейшие завоевания, посольство в Москву. Радость в Москве. Послание рати в Сибирь. Новые завоевания. Жалование царское. Болезни и голод в Сибири. Неосторожность казаков. Осада Искера. Последние завоевания Ермаковы. Гибель Ермака. Изображение героя сибирского. Казаки оставляют Сибирь. В то время Когда Иоанн, имея триста тысяч добрых воинов, терял наши западные владения, уступая их двадцати шести тысячам полумертвых ляхов и немцев, в то же самое время малочисленная шайка бродяг, движимых и грубую алчностью корысти, и благородную любовью ко славе, приобрела новое царство для России». Открыла второй новый мир для Европы, безлюдный и хладный, но привольный для жизни человеческой, ознаменованный разнообразием, величием, богатством естества, где в недрах земли лежат металлы и камни драгоценные, в глуши дремучих лесов витают пушистые звери, и сама природа усевает обширные степи диким хлебом, где судоходные реки, большие рыбные озера и плодоносные цветущие долины, осененные высокими тополями, в безмолвии пустынь ждут трудолюбивых обитателей, чтобы... В течение веков представить новые успехи гражданской деятельности, дать простор стесненным в Европе народам и гостеприимно облагодетельствовать излишек их многолюдства. Три купца и беглый атаман волжских разбойников дерзнули без царского повеления именем Иоанна завоевать Сибирь. Сие неизмеримое пространство Северной Азии, огражденное каменным поясом, ледовитым морем, океаном Восточным, цепью гор Алтайских и Саянских, отечество малолюдных племен могольских, татарских, чудских, финских, американских, укрывалось от любопытства древних космографов. Там, на главной высоте земного шара, было, как угадывал великий Линней, первобытное убежище Ноего семейства после гибельного всемирного наводнения. Там воображение геродотовых современников искало грифов, стерегущих золото, но история не ведала Сибири до нашествия гунов, турков, моголов на Европу. Предки Оттилены скитались на берегах Енисея, Славный хан Дизавул принимал юстинианова сановника Замерха в долинах Алтайских. Послы Иннокентия IV и святого Людовика ехали к наследникам Чингисовым мимо Байкала, и несчастный отец Александра Невского падал ниц пред Гаюком в окрестностях Амура. Когда Ники Моголов, узнав в XIII веке юг Сибири, мы еще ранее, как завоеватели, узнали ее северо-запад, где смелые новогородцы уже в XI веке обогащались мехами драгоценными. В исходе XV столетия знамена Москвы уже развивались на снежном хребте каменного пояса или древних гор Рифейских, и... Воеводы Иоанна Третьего возгласили его великое имя на берегах Тавды, Иртыша, Аби в пяти тысячах верстах от нашей столицы. Уже сей монарх именовался в своем титуле Югорским, сын его Абдорским и Кандинским, а внук Сибирским. Обложив Данию, Сиюмогольскую или Татарскую державу, которая составилась из древних улусов, ишимских, тюменских или шибанских, известных нам с 1480 года и названных так, вероятно, по имени брата Батыева Шибана, единовластителя Северной Азии, на восток от моря Аральского. Пишут, что князь Ивак или он племени Нагайского Верой Магометовой, жил на реке Ишими, повелевая многими татарами, остеками и вагуличами, что какой-то мятежник Чингиз свергнул Ивака, но из любви к его сыну Тайбуге дал ему рать для завоевания берегов Иртыша и Великой Аби, где сей юный князь основал сибирское ханство и город Чингий на Туре, в коем властвовали после сын Тайбугин Хаджа и внук Мар, отец Адера и Ебалака, женатый на царевне Казанской сестре Упаковой что Упак убил Мара, а сын Адеров Магмет, убив Упака, построил Искер или Сибирь. На РТШ, в 16 верстах от нынешнего Тобольска, что преемниками Магметовыми были Агиш, сын Ебалаков, Магметов, сын Казы и дети Козыевы, Едигер, Данник Московский и Бигбулат, сверженные Кучумом, сыном киргизского хана Муртазы. Первым царем сибирским также Иоановым данником сказания не весьма достоверные, слышанные россиянами от магометанских жителей Сибири и внесенные в ее летописи без всякого критического исследования. В царской же грамоте 1597 года наименован первым ханом Сибирским, и Бак. Дед Кучумов, вторым Магмед, третьим Козы, четвертым Едигер, князья тайбуги народа. Заметим, что полки московские в 1483 году, воюя на берегах Иртыша, еще не видали татар в сих местах, где уже существовала крепость Сибирь, и властвовал князь Лятик, без сомнений Югорский или Остяцкий, следственно Ишимские Нагаи, соединясь с Тюменскими, завладели устьем Табола едва ли ранее XVI века и не основали, а взяли городок Сибирь, названный ими Искером. Уже твердо зная путь в сию столицу Едигерову Кучумову, где бывали чиновники московские, любопытный Иоанн, желал узнать и страны дальнейшие, для того, в 1567 году послал двух атаманов Ивана Петрова и Бурнаша Ялычева за Сибирь на юг с дружественными грамотами к неизвестным властителям неизвестных народов. «Атаманы благополучно возвратились и представили государю описание всех земель от Байкала до моря Корейского, быв в Улусах Черной или Западной Мунгалии, подвластной разным князьям и в городах Восточной или Желтой, где царствовала женщина и где народ пользовался выгодами земледелия, скотоводства, торговли». Упомянув по слуху о Туркестане, Бухарии, Кашгаре, Тибете, путешественники иоановы сказывают в своем любопытном донесении, что грамота мунгальской царицы отверзла для них железные врата стены китайской, но что, свободно достигнув богатого, многолюдного Пекина, они не могли видеть императора, не имев к нему даров от государя. Так мы узнали Китай, быв обязаны сим первым достоверным о нем известием, редкому смыслу, мужеству, терпению двух казаков, умевших преодолеть все труды, опасности, пути дальнего, неведомого, сквозь степи, горы и кочевья варваров, виденные, может быть, только отчасти славным венецианским путешественником XIII века Марком Полом. Но еще господство наше за каменным поясом было слабо и ненадежно. Татары сибирские, признав Иоанна своим верховным властителем, не только худо платили ему дань, но и частыми набегами тревожили великую Пермь, где был конец России. Озабоченный важными непрестанными войнами царь не мог утвердить ни власти своей над отдаленной Сибирью, ни спокойствия наших владений между Камою и Двиною, где уже издавна селились многие россияне, привлекаемые туда естественным изобилием земли, дешевизную всего нужного для жизни, выгодами мены с полудикими соседственными народами, в особенности богатыми мягкую рухлядью. В числе тамошних российских всельников были и купцы Строгановы, Яков и Григорий Иоаникеевы или Аникины, Коих отец обогатился заведением соляных варниц на Вычегде и, если верить сказанию иностранцев, первый открыл путь для нашей торговли за хребет гор Уральских. Пишут, что сии купцы происходили от знатного крещенного Мурзы Золотой Орды именем Спиридона, научившего россиян употреблению счетов что татары им озлобленные пленили его в битве, измучили и будто бы застрогали до смерти, что сын его потому назван Строгановым, а внук способствовал искуплению великого князя Василия Темного, бывшего пленником в Казанских Улусах. Желая взять деятельные меры для обуздания Сибири, Иоанн призвал упомянутых двух братьев, Якова и Григория, как людей умных и знающих все обстоятельства северо-восточного края России, беседовал с ними, одобрил их мысли и дал им жалованные грамоты на пустые места, лежащие вниз поками от земли Пермской до реки Сылвы и берека Чусовой до ее вершины. Позволил им ставить там крепости в защиту от сибирских и нагайских хищников иметь снаряд огнестрельный, пушкарей и воинов на собственном иждивении, принимать к себе всяких людей вольных, нетяглых и небеглых, ведать и судить их независимо от пермских наместников и тиунов, не возить и не кормить послов, ездящих в Москву из Сибири или в Сибирь из Москвы, заводить селения, пашни и соляные варницы». В течение двадцати лет торговать беспошлины солью и рыбою, но с обязательством не делать руд, если найдут где серебряную или медную или оловянную, то немедленно извещать о сём казначеев государевых. Довольные царской милостью, деятельные и богатые Строгановы основали в 1558 году близ Устье Чусовой городок Конкор на мысу Пыскорском где стоял монастырь Всемилостивого Спаса. В 1564 году крепость Киргидан на Орловском Волоке, в 1568 и в 1570 несколько острогов на берегах Чусовой и Силвы. Приманили к себе многих людей, бородяг, бездомков – обещая богатые плоды трудолюбию и добычу смелости, имели свое войско, свою управу, подобно князькам владетельным. Берегли северо-восток России и в 1572 году смирили бунт Черемисы, остяков, башкирцев, одержав знатную победу над их соединенными толпами и снова взяв с них присягу верности к государю сей усердные стражи земли Пермской, сии населители пустынь Чузовских, сии купцы-владетели, распространив пределы обитаемости и государства московского до каменного пояса, устремили мысли свою и далее. Кучум, овладев Сибирию, искал благоволение иоанова когда еще опасался ее жителей, насильно обращаемых им в Магометанскую веру, и Нагаев — друзей России. Но, утвердив власть свою над Тобольскую Ордою, перезвав к себе многих степных киргизов и женив сына, аллея на дочери Нагайского князя Тинахмата, уже не исполнял обязанностей нашего данника, тайно сносился с Черемисою, возбуждался и народ свирепой к бунту против... Государя Московского и под смертную казнью запрещала стекам, Югорцам, Вагуличам платить древнюю дань России. Встревоженный слухом о Строгановских крепостях Кучум в июле 1575 года послал своего племянника Мамиткула разведать о них, если можно, истребить все наши заведения в окрестностях Камы. Мамиткул явился с войском как неприятель, умертвил несколько верных нам остяков, пленил их жен, детей и посла московского Третьяка Чебукова, ехавшего в Орду киргизско-Айсахскую, но узнав, что в городках Чусовских довольно иратных людей и пушек, бежал назад. Строгановы не смели гнаться за разбойником без государева повеления. Известили о том Иоанна и просили указа строить крепости в земле сибирской, чтобы стеснить Кучума в его собственных владениях и навсегда утвердить безопасность наших. Они не требовали ни полков, ни оружия, ни денег, требовали единственно жалованной грамоты на землю неприятельскую и получили. 30 мая 1574 года Иоанн дал им сию грамоту, где сказано, что Яков и Григорий Строгановы могут укрепиться на берегах Тобола и вести войну с изменником Кучумом для освобождения первобытных жителей югорских наших данников от его ига. Могут в возмездие за их добрую службу выделывать там не только железо, но и медь, олово, свинец, серу для опыта до некоторого времени. Могут свободно и беспошлино торговать с бухарцами и киргизами. Следственно, Строгановы имели законное право идти с огнем и мечом за каменный пояс, но силы... Может быть, не ответствовали ревности для такого важного предприятия. Миновало шесть лет, и в течение сего времени Яков с Григорием умерли, оставив свое богатство, ум и деятельность в наследие меньшему брату Семену, который вместе с племянниками Максимом Яковлевым и Никиту Григорьевым счастливо исполнил их славное намерение, заслужив тем, Сперва гнев Иоанна, а благодарность его и России уже после. Мы говорили о происхождении, доброй и худой славе, верности и неверности донских казаков, то честных воинов России, то мятежников, ею непризнаваемых за россиян. Гневные отзывы Иоана во сей в письмах к султанам и к ханам Таврическим были истиною. Ибо казаки действительно, разбивая купцев, даже послов азиатских на пути их в Москву, грабя самою казну государеву, несколько раз заслуживали опалу. Несколько раз высылались дружины воинские на берега Дона и Волги, чтобы истребить сих хищников. Так в 1577 году стольник Иван Мурашкин, предводительствуя сильным отрядом, Многих из них взял и казнил, но другие не стремились, уходили на время в пустыне, снова являлись и злодействовали на всех дорогах, на всех перевозах, в быстром набеге взяли даже столицу нагайскую город Сарайчик, не оставили там камни на камни и вышли знатную добычу, раскопав самые могилы, обнажив мертвых. В числу буйных атаманов волжских принадлежали тогда Ермак, Герман Тимофеев, Иван Кольцо, осужденный государем на смерть, Яков Михайлов, Никита Пан, Матвей Мещеряк, известный удальством редким. Слыша, как они ужасают своей дерзостью не только мирных путешественников, но и все окрестные улусы кочевых народов, Умные Строгановы предложили семь пяти храбрецам службу честную, послали к ним дары, написали грамоту ласковую 6 апреля 1579 года, убеждали их отвергнуть ремесло, недостойное христианских витязей, быть не разбойниками, а воинами царя Белого, искать опасностей бесславных примириться с Богом и с Россией, сказали — «Имеем крепости и земли, но мало дружины. Идите к нам оборонять Великую Пермь и восточный край христианства». Ермак с товарищами прослезился от умиления, как пишут, «мысль свергнуть с себя опалу делами честными, заслугой государственную и применять имя смелых грабителей на имя доблих воинов Отечества». Тронуло сердца грубые – но еще не лишенные угрызения совести, они подняли знамя на берегу Волги, кликнули дружину, собрали 540 отважных бойцов и 21 июня прибыли к Строгановым. «С радостью и на радость», — говорит летописец, — «чего хотели одни, что обещали другие, то исполнилось». Атаманы стали грудью за область христианскую, неверные трепетали, где показывались, там гибли. И действительно, 22 июля 1581 года усердные казаки разбили на голову мурзу Бегулия, дерзнувшего с семью стами Вагуличей и Остяков, грабить селение на Сылве и Чусовой. Взяли его в плен. И смирили Вагуличей. Сей успех был началом важнейших. Призывая донских атаманов, Строгановы имели в виду не одну защиту городов своих. Испытав бодрость, мужество и верность казаков, Узнав разум, великую отвагу, Решительность их главного вождя Ермака Тимофеева Родом неизвестного, душою знаменитого, Как сказано в летописи, Составив еще особенную дружину из русских татар, литвы, немцев, искупленных ими из неволи у Нагаев, которые, служа в войнах Иоанну, возвращались обыкновенно в улусы свои с пленниками, добыв оружие, изготовив все нужные запасы, строгоновы объявили поход, Ермлака воеводую и Сибирь целью. Ратников было 840, сорок, одушевленных ревностью и весельем. Кто хотел чести, кто добычи. Донцы надеялись заслужить милость государеву, а немецкие и литовские пленники — свободу. Сибирь казалась им путем в любезное отечество. Воевода утроил войско. Сверхатаманов избрал Исаулов, сотников, пятидесятников. Главным под ним был неустрашимый Иван Кольцо. Нагрузив ладьи, запасами и снарядами, легкими пушками, семипятными пищалями, взяв вожатых, толмачей и иреев, отпев молебен, выслушав последний наказ Строгановых «иди с миром, очистить землю сибирскую и выгнать безбожного салтана Кучума». Ермак с обетом доблести и целомудрия, при звуке труп воинских – 1 сентября 1581 года отплыл рекою часовую к горам Уральским на подвиг славы без всякого содействия, даже без ведома государева, ибо Строгановы, имея Иоаннову жалованную грамоту на места за каменным поясом, думали, что им уже нет надобности требовать нового царского указа для их великого предприятия. Не так мыслил Иоанн. Как увидим в то самое время, когда российский Пизара, не менее испанского грозный для диких народов, менее ужасный для человечества, шел воевать Кучумову державу. Князь Пелымский с Вагуличами Остеками, сибирскими татарами и башкирцами, нечаянно напал на берега камы, Выжиг истребил селение блисчердани, усолья и новых крепостей строгановских. Умертвил, пленил множество христиан. Защитников не было, но, сведов о походе казаков в Сибирь, он спешил удалиться для защиты собственных владений. Сей разбой поставили в вину строгановым. Иоанн писал к ним, что они, когда носил ему Чердынский наместник Василий Пелепелицин, не имеют или не хотят оберегать границы. Самовольно призвали опасных казаков, известных злодеев, и послали их воевать в Сибирь, раздражая тем и князя Пелымского, и салтана Кучума, что такое дело есть измена, достойная казни. «Приказываю вам, — писал он далее, — немедленно выслать Ермака с товарищами в Пермь и в Усолье Камское» где им должно покрыть вины свои совершенным усмирением остеков и вагуличей. А для безопасности ваших городков можете оставить у себя казаков сто, не более. Если же не исполните нашего указа, если впредь что-нибудь случится над Пермской землей от Пелымского князя и сибирского салтана, то возложим на вас. «Большую опалу, а казаков-изменников велим перевешать». Сей гневный указ напугал Строгановых, но блестящий неожиданный успех оправдал их дело, и гнев Иоанов переменился на милость. Начиная описание Ермаковых подвигов, скажем, что они, как все необыкновенное, чрезвычайное, сильно действуя на воображение людей, Произвели многие басни, которые смешались в преданиях с истинную и под именем летописаний обманывали самых историков. Так, например, сотни Ермаковых воинов, подобно Кортецевым и Пизаровым, обратились тысячи, месяцы действия, в годы, плавание трудное в чудесное. Оставляя баснословие, следуем в важнейших обстоятельствах грамотам и достовернейшему современному повествованию о сем завоевании любопытным, действительно удивительным, если не чудесным. Атаманы плыли четыре дня вверх по реке Чусовой, быстрой, каменистой, опасной, до хребта Уральского и между горами под сенью их скал на Вислах. Два дня рекою Серебряную и достигли ею так называемого пути Сибирского, остановились и, не зная, что ожидало их впереди, для своей безопасности сделали земляное укрепление, дав ему имя Какуя городка. Видели только пустыни или малочисленных жителей мирных и через волок перевезлись оттуда до реки Жаравли все места, еще и ныне ознаменованы памятниками Ермака, скалы, пещеры, следы укреплений, называются его именем. Ладьи, тяжелые, оставленные им между Серебряную и Баранчею, еще не совсем истлели, как уверяют, и над их гниющими днами растут высокие деревья. Жаравлею и Тагилом вошли атаманы в реку Туру, уже в область Сибирского царства, где в первый раз обнажили меч завоевания. На месте нынешнего Туринска стоял городок князя Япончи, который, повелевая многими татарами и вагуличами, встретил смелых пришельцев тучею стрел с берега, где теперь село Усининова. Но бежал, устрашенный громом пушек. Ермак велел разорить и городок осталось только имя, ибо жители... Да ныне называют Туринск епанчином. Опустошив у и селения вниз по Туре, атаманы на устье Тавды взяли в плен кучумого сановника Таузака, который искренностью спасая жизнь сообщил им все нужные для них сведения о земле своей, и, будучи зато освобожден, известил ее царя, что предсказание сибирских волхвов сбывается, ибо Сие кудесники уже давно, как пишут вопили на стогнах, о неминуемом скором падении его державы от нашествия христиан. Таузак описывал казаков людьми чудесными, воинами неодолимыми, стреляющими огнем и громом смертоносным на вылет сквозь латы. Но Кучум, лишенный зрения, имел душу твердую. Решился стать мужественно за царство и веру, собрал войско из всех улусов, выслал племянника Мамиткула в поле со многочисленную конницей, а сам укрепился в засеке на Иртыше под горою Чувашьей, преграждая таманам путь к Эскеру. Завоевание Сибири во многих отношениях сходствует с завоеванием Мексики и Перу. Также горсть людей, стреляя огнем, побеждала тысячи, вооруженные стрелами и копьями, ибо северные моголы и татары не умели воспользоваться изобретением пороха и в конце XVI века действовали единственно оружием времен Чингисхановых. Каждый богатырь Ермаков шел на толпу неприятелей смертоносную пулею, убивал одного, а страшным звуком пищали своей разгонял двадцать и тридцать. Так в первой битве на берегу Табола, в урочище Бабасани, Ермак, стоя в окопе, несколькими залпами остановил стремление десяти или более тысяч всадников Маметкуловых, которые, неслися во весь дух, Потоптать его, он сам ударил на них и, довершив победу, открыл себе путь кустью Табола, хотя и не совсем безопасный. Ибо жители, заняв крутой берег сей реки, называемый Долгим яром, стрелами осыпали ладьи казаков. Второе, менее важное дело было в шестнадцати верстах от Иртыша, где властвовал улусный князь, царский думный советник Карача, на берегах озера и теперь именуемого Караченским. Ермак взял его улус и в нем богатую добычу, запасы и множество кадей царского меду, Третья битва на РТШ, жаркая, упорная, стоила жизни некоторому числу Ермаковых сподвижников, доказав, что независимость отечества мила и варварам. Сибирские защитники изъявили неустрашимость и твердость. В вечеру уступили россиянам победу, но только до нового кровопролития, имея еще и доблесть и надежду. Слепой Кучум вышел из укреплений и стал на горе Чувашьей, Мамиткул расположился в засеке, и казаки в тот же вечер, заняв городок Атик-Мурзы, не смыкали глаз ночью, опасаясь нападения. Уже число Ермаковой дружины уменьшилось заметно. Кроме убитых, многие были ранены, многие лишились сил и бодрости от трудов непрестанных. Всю ночь атаманы советовались с товарищами, что делать. И голос слабых раздался. «Мы удовлетворили мести», — сказали они. «Время идти назад. Всякая новая битва для нас опасна, Ибо скоро некому будет побеждать». Но атаманы ответствовали. «Нет, братья, нам путь только вперед. Уже реки покрываются льдом, А, братья, тыл замерзнем в глубоких снегах. А если и достигнем Руси...» то с пятном клятвы преступников. Обещав смирить кучума или великодушную смертью загладить наши вины пред государем, мы долго жили худою славою, умрем же с добрую. Бог дает победу, кому хочет, нередко слабым мимо сильных, да светится имя его. Дружина сказала «Аминь». И с первыми лучами солнца 23 октября устремилась к засеке, воскликнув с нами Бог. Неприятель сыпал стрелы, язвил казаков и в трех местах сам, разломав засеку, кинулся в бой рукопашный, безвыгодный для Ермаковых малочисленных витязей. Действовали сабли и копья, люди падали с обеих сторон, но казаки, немецкие и литовские воины... Стояли единодушнее, крепкую стеною, успевали заряжать пищали, и беглым огнем рядили толпы неприятельские, гоня их к засеке. Ермак, Иван Кольцо мужествовали впереди, повторяя громкое восклицание «С нами Бог!», а слепой Кучум, стоя на горе с иманами, с мулами своими, кликал Магомета для спасения правоверных. К счастью россиян, к ужасу неприятелей, раненый Маметкул должен был оставить Сечу. Мурзы увезли его в ладье на другую сторону Иртыша, и войско без предводителя отчаялось в победе. Князья Остятские дали тыл, бежали и татары. Слыша, что знамена христианские уже развиваются на засеке, кучом искал безопасности в степях Ишимских успев взять только часть казны своей в сибирской столице. Сия главная, кровопролитнейшая битва, в коей пало 107 добрых казаков, до ныне поминаемых в соборной Тобольской церкви, решила господство России от каменного хребта до Аби и Тобола. 26 октября Ермак, уже знаменитый для истории, Отпев молебен, торжественно вступил в Искер, или в город Сибирь, который стоял на высоком берегу Иртыша, укрепленный с одной стороны крутизною, глубоким оврагом, а с другой тройным валом и рвом. Там победителя нашли великое богатство, если верить летописцу, Множество золота и серебра, азиатских парчей, драгоценных камней, мехов и все по-братски разделили между собою. Город был пуст, а владев царством, наши витязи еще не видали в нем людей, имея золото и соболей, не имели пищи. Но 30 октября явились к ним остяки с князем своим Бааром, с дарами и запасами клялись в верности, требовали милосердия и покровительства. Скоро явилось и множество татар с женами, с детьми, коих Ермак обласкал, успокоил и всех отпустил в их прежние юрты, обложив легкую данию. Сей бывший атаман разбойников, оказав себя героем неустрашимым, Вождем искусным оказал необыкновенный разум и в земских учреждениях, и в соблюдении воинской подчиненности, вселив в людей грубых, диких доверенность к новой власти и строгостью усмиряя своих буйных сподвижников, которые, преодолев столько опасностей в земле, завоеванной ими на краю света, не смели тронуть ни волоса у мирных жителей». Пишут, что грозный, неумолимый Ермак, жалея воинов христианских в битве, не жалел их в случае преступления и казнил за всякое ослушание, за всякое дело студное, ибо требовал от дружины не только повиновения, но и чистоты душевной, чтобы угодить вместе и царю земному, и царю небесному. Он думал, что Бог... Даст ему победу скорее с малым числом добродетельных воинов, нежели с большим закоснелых грешников, и Казакиеву, по сказанию тобольского летописца, и в пути, и в столице Сибирской вели жизнь целомудренную, сражались и молились. Еще опасности не миновали.